Гири на сердце. Кучи гири на сердце. Через 12 выходных состоялась премьера Гамлета. Хотя вообще-то это была сокращённая и современная версия, потому что настоящий Гамлет слишком длинный и запутанный, а у большинства детей в моём классе СДВ. Примечание. СДВ от английского ADD Attention Deficit Disorder, синдром дефицита внимания. Конец примечания. Например, знаменитая речь быть или не быть, известная мне по собранию сочинений Шекспира, которую подарила бабушка, была сокращена до одного предложения: быть или не быть, вот в чём вопрос. Участвовать должны были все, но настоящих ролей на всех не хватило, а прослушивание я пропустил. У меня было столько гири на сердце, что я в тот день вообще в школу не пошёл, поэтому получил роль Йорика. Сначала я закомплексовал. Я предложил миссис Ригли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 А потом предложил ей кое-что покруче. А давайте ей изобриту костюм-невидимку со встроенной камерой на спине, чтобы она снимала всё, что за мной, и показывала это на плоском экране передо мной. Но чтобы экран закрывал меня целиком. Всё, кроме лица. Будет полное впечатление, что меня там вообще нет. Она сказала: "Стильно". Я сказал: "Но ведь Юрик даже не роль". Она шипнула мне на ухо: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 погнутой ложкой, куском алюминиевой фольги и остальными вещами, найденными в центральном парке. Я запредельно волновался, но сохранил внешнее спокойствие и сыграл жутко органично. Сужу, постоящие овации, от которой почувствовал себя на 100 долларов. Второй спектакль тоже был суперский. Была мама, но он не смог уйти с работы, что и лучше, потому что я его там всё равно не хотел. Была бабушка само собой.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 На следующий день бабушка не зашла за кулисы ни поздороваться до спектакля, ни попрощаться после, но на спектакле была. Я смотрел на неё в глазницы. Она стояла в самом конце спортзала под баскетбольным щитом. Её макияж обалденно впитывал свет и делал её почти ультрафиолетовой. Увы, бедный Ёрик, я стоял как статуя и всё время думал: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 Где теперь твои шутки, твоё дурачество, твои песни? За кулисами перед последним спектаклем Джимми Снайдер передразнивал бабушку для всей труппы. Видно, я не просёк, что она такая громкая. Я ругал себя за то, что обращаю на неё внимание, а зря она сама была в этом виновата. На неё все обращали внимание. Джимми скопировал её в ноль, как она взмахивает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 Я знал его, Гарацию. Кретинные высшие пробы. Самый блистательный ананист в туалете мальчиков на втором этаже. У меня имеются доказательства к тому же он дислексик. Джимми Снайдер ничего не может придумать. Я. Где теперь твои издёвки, твои выкоблучивания, твоя песня, Джимми Снайдер, что ты несёшь? Я, указывая рукой на табло, У пожян еулицоп. О ты вонючий козланогий акшакак. Джимми Снайдер, что? Я суд признает тебя виновным в издевательствах над теми, кто не такой сильный, как ты, в сживании совета ботаников типа менять тюбик и минча.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 Я, и никто тебя не любит. Джимми Снайдер, его глаза наполняются слезами. Я. И ещё у тебя боковой амиотрофический склероз. Джимми Снайдер. Что? Я. От имени всех умерших. Я отаскиваю из головы череп, хотя он и из попье мошену очень тяжёлый. Я обрушиваю его на голову Джимми Снайдера раз и ещё раз.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 Папа любил рисовать мне физику на бумажные скатерти цветными карандашами, пока мы ждали оладьев. Примечание: в некоторых недорогих, ориентированных на семейные завтраки кафе Diners столы покрывают бумажной скатертью и ставят карандаши, чтобы ребёнок не скучал в ожидании, пока принесут заказ. Конец примечания. Он бы всё объяснил. Океан папахивал странно. И еда, которую продавали на набережной, тоже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 Вещи были, как из музея, поэтому я сделал несколько фоток дедушкиным фотиком. «Извините, если это не скромный вопрос, но есть ли в мире люди, которые богаче, чем вы?» Она дотронулась до абажур на лампе и сказала, «Я 467-я в списке самых богатых людей планеты». Я спросил, как она относится к тому, что в городе вместе с миллионерами живут бездомные, и она сказала, «Я...»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 Пока столько же денег не будет у всех, эту мысль мне когда-то подкинул папа. Он сказал: Верхний Вестсайд тоже не за даром. Примечание: Верхний Вестсайд один из районов Манхэттена. Конец примечания. Я спросил, как она узнала, что я живу в Верхнем Вестсайде? У тебя есть ненужные вещи? Вообще-то нет. Ты коллекционируешь монеты?